Фотки из клубов, вписок, поездок. В окружении многочисленных, очень эффектных девушек. Я выругалась вслух. Ксения осторожно покосилась на меня. «Эм, это точно чудик?» Черт возьми, так и знала!» Я закрыла глаза ладонями. До последнего не хотела в это верить. Думала, они просто похожи. «Горошкина, ты не объяснишь мне, в чем сыр-бор?» нахмурилась подруга. «Помнишь, мы ходили в прошлую пятницу в бар?»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 Он предложил мне пойти с ним, но я отказалась, потому что это тупость — дружить с людьми, которые практически все школьные годы над тобой насмехались, а потом случилось самое страшное. «Дай угадаю», — подала я голос. «Ярослав предложил и тебе измениться?» «Ага». О, протянула я, зная упертую гордячку Царёву. «Этим он меня ещё больше выбесил».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 Я шмыгнула носом и вытерла слезы, стекавшие к вискам. «Все в этой жизни можно пережить. Правда, перед этим, хорошенько наревившись.